Глава пятнадцатая От стены отделилась панель, обнаружив стеклянную камеру, наполненную водой. В воду громко качал насос. Рядом открылся люк, и дети решительно вошли внутрь. Это могла быть западня, причем смертельная, но другого выхода у них не было. Эмми с Дэном оказались в аварийной шахте с металлической лестницей, и Дэн, взяв на себя командование, отчаянно повел за собой Эмми. «И откуда там столько воды?» Поднимаясь по ступенькам, вслух размышлял Дэн. «Ты же в Венеции, глупый, каналы помнишь? Давай не останавливайся!» «Смотри!» Вдруг воскликнул он. «Свет!» На них через решетку люка падали лучи заходящего солнца. А если они опять не смогут открыть люк, значит опять тупик, и им уже никогда отсюда не выбраться... В отчаянии Дэн ринулся на самый верх, толкнул решетку, и неожиданно она бессумно сдвинулась с места и выпустила их наружу. «Она из пластика!» В радостном ликовании закричал Дэн, помогая сестре выбраться наружу. Дети вылезли на поверхность земли, и, ласкаемые теплым живым светом, начали растерянно озираться. Они стояли на небольшой каменной пристани, на берегу одного из многочисленных каналов. Дэн изумленно глядел по сторонам. «Фантастика! У них тут везде вода вместо асфальта и лодки вместо машин!» «Да, и к тому же некоторые венецианцы вообще никогда не ходят пешком, а только плавают повсюду!» Вдруг откуда-то из-под земли до них долетел гулкий звук тяжелых шагов по металлу, и звонкое эхо пропело голосом Йоны. «Сюда, Йоу!» Эмми с Дэном бросились на утек по узким мосткам, ведущим к следующему причалу. «Стоп!» взвизгнули дети. Они так разбежались, что едва успели затормозить, чуть не бултыхнувшись в канал. Дальше была одна коричневатая зеленая вода. «Что будем делать?» испуганно пропищала Эмми. В этот самый момент к каменному доку пристала небольшая моторная лодка. Ее хозяйка, оставив ключ зажигания быстро пришвартовалась и направилась к лодочному домику который примыкал к пристани эми увидев сгоревшиеся вдохновением глаза дэна как отрезала воровство наказуемо но дэн уже залез в катер это не воровство эми это скорая помощь он затащил сестру на борт придерживая судно закачавшееся под тяжестью нежданных пассажиров Включив зажигание, Дэн издал победный клич. «Держись! Приключения только начинаются!» Мотор взревел, лодка бешено рванула с места, дернулась и резко отскочила назад. Мотор продолжал рычать, но лодка стояла как вкопанная. «Мы же привязаны!» Эмми перегнулась и отвязала веревку. Мотор благодарно всхлипнул. Лодка покачнулась и заскользила по узкой полосе воды между доками. А позади них пластиковая решетка сдвинулась в очередной раз и выпустила из канализационного люка Йону, его папашу и хвостика. Янусы побежали к другой пристани, запрыгнули в катер и пустились в погоню. Гонка по мутным водам канала началась. А в это время Дэн прибавил скорость, направляя свое судно подальше от берега, и неуклюже маневрируя между многочисленными лодками, чем вызвал в сонных водах канала полный переполох. Гондольеры возмущенно грозили им кулаками и посылали вслед красноречивое ругательства «Дэн, это безумие! Ты же не умеешь управлять катером!» «Кто сказал? Это то же самое, что Иксбокс!» Бамс! Сделав очередной вираж, Дэн левым бортом въехал в каменный причал. Суденышка закрутила, эми потеряла равновесие, свалилась на пол, а Дэм, вцепившись в руль, устоял на ногах и ловко выровнял траекторию. Он решил стоять насмерть. «Ну, хорошо, не как Иксбокс, но зато как аттракцион с машинками. Как же я их любил в детстве! Помнишь карнавал?» эми стояла на четвереньках, не смея подняться выше. «Забудь ты про свой карнавал! Лучше выведи нас отсюда!» Но он поймал ее взгляд и, наконец, увидел Янусов, со всей скоростью несущихся прямо на них и лавирующих между сонными гондолами. Дэн со всей силы крутанул руль, слишком далеко забрав влево. Лодка вновь врезалась в док, но на этот раз им повезло. Рикошетом их отбросило на самую середину канала. эми вцепилась в борта лодки. И что я с закричала? «Дэн, прекрати сейчас же, ты нас утопишь!» «А ты хочешь, чтобы за меня это сделали уизарды?» Огрызнулся он на сестру. Впереди широкий канал начал разветвляться, делясь на три узких протока. Ведя лодку на предельной скорости, Дэн нырнул в самый узкий из них, приспособленный только для маленьких катерков надеясь таким образом затруднить маневры противнику. «Благословенные венецианцы, придумавшие эту паутину из воды!» ликовал одиннадцатилетний капитан. «Никто их не придумывал, они были тут с самого начала, а на них уже потом строился город». «Нет, это все равно клево! Если бы еще эта глупая посудина могла плыть хоть немного быстрее!» «Может, мы оторвались от них?» «Может, но спорю, что ненадолго. Слушай, мы должны как-то избавиться от этих страниц. Вдруг Йона все-таки поймает нас». «Как это избавиться?» «Ты соображаешь, что говоришь, после всего, что...» «Вот именно! Их надо где-то спрятать, так, чтобы их не нашли. А когда буря стихнет, мы придем и спокойно заберем их обратно». «Да мы совсем не знаем города!» Как мы потом вернемся назад и узнаем это место? Тем более, надо придумать что-то такое, что нельзя забыть. Например. Например, вот. Они подплыли к низкому мостику, под которым стояла маленькая каменная пристань для прогулочных лодок. Рядом на берегу скромно примостилась небольшая часовня святого евангелиста Луки, а в тени моста, покачиваясь на волнах, Мирно дремал катерок. Его борт гордо украшала надпись «Роял Саладин». Дэн заглушил мотор и вальяжно, на холостом ходу, подошел к берегу. «Сейчас точно врежешься!» Но было поздно. Суда столкнулись бортами и чуть не перевернулись вверх дном. Чудом удержавшись на ногах и не свалившись за борт, Эмми рассердилась не на шутку. «Маньяк!» «По-моему, все классно получилось! Чем орать на меня? Лучше попридержи катер!» С достоинством старого морского волка ответил ей брат. Эмми послушно выполнила его указания, ухватившись за швартовый роял Саладина. Дэн перепрыгнул за борт и стал обыскивать катерок в поисках подходящего тайника. «Смотри, чтобы там было сухо!» – продолжала учить его Эмми. Если страницы промокнут, Всему конец. Цель обнаружена. Он поднял с сиденья тяжелую подушку в виниловом чехле, расстегнул молнию и спрятал в ней страницы из дневника на Нерль. Вдруг послышался звук, ревущих во всю мощь моторов. Из-за поворота вынырнула тройка, несущихся во весь опор двухместных катеров. Впереди всех мчалась лодка с красивым, как картинка модно одетым рэпером на борту. «Вперед!» Дэн запустил мотор и, оставив позади себя черное облако дыма, рванул с места. Дети занимали лидирующую позицию, но шансы против более мощного противника у них все равно были нулевые. Единственной возможностью спастись от преследования было затеряться в лабиринте каналов. Но как бы не так. В следующую секунду... Товарная моторка вынесла их в лучезарную, сверкающую золотом в красноватых лучах солнца лагуну, по которой гордо и степенно курсировали ослепительно белые яхты. «Большой канал!» С замиранием сердце пробормотала Эмми. «А вон там знаменитый мост Риальто!» «Заканчивай экскурсию, Эмми! Найди лучше, как нам здесь спрятаться!» Располосовав безмятежные волны, Они вылетели на середину канала. Вокруг них был лишь голубой простор. Невдалеке, примерно в четверти Мили, показались янусы, как ищейки вынюхивающие свою добычу, и готовые совершить последний бросок. Дэн растерянно озирался по сторонам в поисках укрытия. Но в следующую секунду он уже знал, что делать. Впереди, рядом с Риальто, он приметил исполинскую, суперсовременную морскую яхту. Роскошная, излучающая все свое миллионерское обаяние, красавица в стиле хай-тек, лежала в дрейфе посреди канала, словно лениво размышляя. Обедать сейчас или плыть дальше? Дэн долго не раздумывал. Он решил направить свою лодку прямо к неприступной богине, обогнуть ее и спрятаться в тени ее широкого бока. «А мы успеем?» боязливо спросила Эмми. «А куда мы денемся? Как ты можешь быть так уверен?» Но Дэн не был ни в чем уверен. Просто надо было что-то делать и молиться, чтобы повезло.